Глава девятнадцатая. Предостережение с Меркурии. Впервые за несколько недель Комитет по проблемам Рамы прибыл на заседание очно и заочно в полном составе. Профессора Соломонса извлекли с со дна Тихого океана, где он изучал добычу руды в глубоководных шахтах, и вновь объявился в стереоварианте доктор Тейлор. Удивляться этому не приходилось, ведь события развивались так, что возродили надежды найти на раме что-нибудь посенсационнее мертвых технических безделушек. Председатель, в сущности, не сомневался, что Карлайл перера сегодня будет еще более непререкаем и напорист, чем обычно, еще бы его прогнозы рамонских ураганов подтвердились. Но, к великому удивлению собравшихся, перера вел себя исключительно тихо, и принимал поздравления коллег с видом настолько близким к смущению, насколько это вообще было для него возможно. По правде сказать, экзобиолог чувствовал себя глубоко униженным. Тот факт, что цилиндрическое море вскроется и весьма эффектно, представлялся теперь еще более неприложным, чем ураганные ветры, а он это начисто проморгал. Сообразить, что нагретый воздух поднимется вверх и забыть, что лед, превратившись в воду, уменьшится в объеме, подобным подвигам вряд ли стоило гордиться. Впрочем, доктору Перере не требовалось много времени, чтобы обрести свою привычную самоуверенность. Но когда председатель предоставил ему слово и спросил, какие еще климатические перемены ожидаются в ближайшем будущем, Перера заговорил, взвешивая каждое слово. «Следует помнить, — заявил он, — что метеорология мира, столь необычного, как рама, способна преподнести нам немало новых сюрпризов. Однако, если мои вычисления верны, штормов больше не будет, и условия стабилитируются. Температура будет повышаться вплоть до перигелия, а, возможно, и дольше, но это не должно беспокоить нас, поскольку Индебору задолго до того придется уйти. Значит, люди вскоре смогут вернуться внутрь?» М -м, «Вероятно, через двое суток узнаем наверняка». Возвращение совершенно необходимо вмешался представитель Меркурия. «Мы должны выведать о раме все, что только возможно. Ситуация кардинальным образом изменилась». «Кажется, мы догадываемся, что именно вы имеете в виду, и тем не менее соблаговолите пояснить». «С удовольствием». До сих пор мы полагали, что рама необитаем, или, точнее, никем не контролируется. Но теперь мы не вправе более себя обманывать. Даже если на борту нет живых существ, как таковых, кораблем могут управлять роботы, запрограммированные для выполнения определенной миссии, и не исключено весьма неблагоприятной для нас. Как ни прискорбно, мы должны принять во внимание требования самозащиты поднялся хор протестующих голосов, и председателю пришлось поднять руку, чтобы восстановить порядок. «Позвольте его превосходительству закончить», — провозгласил он. «Нравится нам эта идея или нет, но отнестись к ней следует серьезно». «При всем моем уважении к делегату Меркурия», — произнес Конрад Тейлор тоном крайнего пренебрежения, «мы можем смело отмести все и всяческие домыслы о злокозненной интервенции». Существа, столь цивилизованные, как Рамани, должны иметь, соответственно, развитую мораль. В противном случае они давно уничтожили бы сами себя, как мы едва не уничтожили себя в 20 веке. Я с полной ясностью доказал это положение в своей недавно вышедшей книге «Характеры и космос». Надеюсь, вы получили дарственный экземпляр. «Получил. Благодарю вас. Хотя, к сожалению, перегруженность другими делами не позволила мне пока продвинуться дальше предисловия. Тем не менее, я вполне знаком с общей концепцией. У нас, к примеру, может вовсе не быть злокозненных намерений по отношению к муравейнику. Ну а если мы хотим построить дом как раз на том же месте? Но это ничуть не лучше ящика Пандоры. Это уж, простите, какая-то межзвездная ксенофобия». Господа, господа, так мы с вами ничего не добьемся, ваше превосходительство. Вы можете продолжать. И председатель сквозь 380 тысяч километров пустоты устремил гневный взгляд на Тейлора. Тот неохотно стих, подобно вулкану, выжидающему своего часа. Спасибо, поблагодарил Меркурианин. Угроза быть может и мало вероятна. Но там, где на карту поставлено будущее человечества, мы не вправе допускать никакого риска. И да будет мне позволено сказать, нас, Меркуриан, это касается в особенности. У нас оснований для тревоги, пожалуй, больше, чем у кого-либо другого. Доктор Тейлор отчетливо фыркнул, за что опять удостоился гневного взгляда с Луны. «Почему же больше?» — спросил председатель. А остальные планеты разве не в счет? Рассмотрим ситуацию в динамическом развитии. Рама уже пересек нашу орбиту. Предполагается, что он обогнет Солнце и вновь устремится в пространство. Но это только предполагается. А что, если он решит притормозить? Если тормозной маневр намечен, то произойдет он в перигелии примерно через 30 дней. Ученые моей планеты сообщили мне, что при соответствующем изменении скорости рама выйдет на круговую орбиту в 25 миллионах километрах от Солнца. Заняв такую позицию, он будет господствовать над всей Солнечной системой. Довольно долго никто, даже Конрад Тейлор, не проронил ни слова. Члены комитета предались тяжким думам, об этом несносном племени меркуриан, достойно представленным здесь их полномочным послом. Большинству людей Меркурий мыслился довольно точной копией Ада, до сих пор во всяком случае никто не встречал чего-нибудь похлеще. Однако сами меркуриане гордились своей причудливой планетой с ее днями более долгими, чем годы, с ее двойными восходами и закатами и реками расплавленного металла. В сравнении с Меркурием Луна и Марс казались совершенно обыденщиной. Разве только на Венере, если высадка там вообще когда-нибудь произойдет, встретит человек окружение более враждебное, чем природа Меркурия. И тем не менее эта планета во многих отношениях была ключом к Солнечной системе. Ретроспективно такая оценка представлялась вполне очевидной, хотя прошло почти сто лет космической эры, прежде чем люди уяснили себе это. Зато впоследствии меркуриане никому не позволяли забыть о своем могуществе. Задолго до того, как человек добрался до Меркурия, разительная плотность этой планеты наводила на мысль о присутствии там тяжелых элементов, но реально разведанные богатства повергли человечество в изумление и на тысячу лет отогнали Призрак истощения залежей металлов, жизненно важных для цивилизации. И подумать только, что эти сокровища облюбовали себе место наилучшие из всех возможных, там, куда Солнце посылает энергию в десять раз щедрее, чем на стылую Землю. Неограниченное потребление энергии, неограниченное производство металла – таков был Меркурий. Его гигантские магнитные катапульты могли перебросить добытую руду в любую точку Солнечной системы. Предметом меркурианского экспорта являлась и энергия в форме искусственных трансурановых изотопов или просто в виде излучения. Предлагалось, например, установить на Меркурии лазеры, чтобы в один прекрасный день растопить льды Юпитера. Но эту идею не очень-то приветствовали на других мирах. Технику, способную подогреть Юпитер, слишком легко было бы использовать для прямого межпланетного шантажа. То, что люди не постеснялись высказать подобные опасения, красноречиво свидетельствовало об истинном отношении человечества к меркурианам. Их уважали за выносливость, и инженерное искусство, восхищались упорством, с каким они завоевывали свой грозный мир. Но их не любили, и тем более им не слишком доверяли. И в то же время понять такую точку зрения меркуриан было, в общем, несложно. Жители других планет шутили, что меркуриане подчас ведут себя так, словно Солнце и их личная собственность. Они связали себя с Солнцем своеобразными отношениями любви-ненависти. Так викинги были некогда связаны с морем, непальцы с гималаями, эскимосы с тундрой. Они испытали бы истинное горе, если бы что-то встало между ними и могущественной силой, которая повелевала их жизнью и направляла ее. В конце концов, молчание нарушил никто иной, как сам председатель. Он все еще не забыл горячего солнца Индии, так что о солнце Меркурия не мог и подумать без дрожи. Правда, он считал меркуриан неотесанными техническими варварами, но к их заявлениям всегда относился всерьез. — На мой взгляд, господин посол, ваши доводы достаточно вески, — вдумчиво сказал он. — Есть у вас какие-нибудь конкретные предложения? — Да, сэр. Прежде чем мы решим, что следует предпринять, мы должны собрать факты. Мы знаем географию рамы, если применять этот спорный термин, но не имеем ни малейшего представления о конструктивных возможностях корабля. И главным из всех вопросов представляется один – есть ли на раме двигатель? Может ли он изменить орбиту? Хотелось бы слышать, что думает по этому поводу доктор Перерро. Я немного размышлял на этот счет, ответил экзобиолог. Конечно, начальное ускорение раме придало какое-то двигательное устройство, но ведь оно могло действовать и извне. Что касается бортовых двигателей, то мы не обнаружили ничего похожего на них. С уверенностью можно сказать, что там нет и следа ракетных дюз или чего-нибудь хотя бы отдаленно их напоминающего. Дюзы не трудно замаскировать. Верно. Но только зачем? И потом, где баки с горючим, где энергетические установки. Корпус сплошной, мы обследовали его сейсмически. Пустоты, обнаруженные в северном торце, полностью совпадают с системой воздушных шлюзов. Значит, остается южный торец, куда капитан Нортон не сумел пока добраться из-за десятикилометровой водной преграды. Вы видели фотографии. Там, на юге, расположено множество странных механизмов и сооружений, Что это такое, можно только гадать. Но я довольно твердо уверен в одном. Если на Раме есть двигатель, то основан он на принципе нам пока совершенно неизвестным. Может, Раманам удалось сконструировать мифический гипердвигатель, о котором люди мечтают вот уже 200 лет. Следовательно, это не исключается. Но, разумеется, нет. Если бы нам удалось доказать, что на раме установлен гипердвигатель, даже если бы мы совсем не разобрались в способе его действия, это было бы открытием величайшего значения. По крайней мере, мы установили бы, что гипердвигатель принципиально возможен. «Но что это за штука, гипердвигатель?» — уныло спросил представитель Земли. Любой двигатель, сэр Роберт, любой космический двигатель, созданный не на принципе реактивной тяги. Антигравитационный, например, если таковой существует. В настоящее время мы даже не представляем себе, в какой области науки искать такое устройство. И большинство ученых считают, что его вообще не найти. Разумеется, не найти, вмешался профессор Дэвидсон. Это установлено еще Ньютоном. Каждому действию равно... Противодействие гипердвигатель чепуха. Поверьте моему слову. Не исключено, что вы правы, откликнулся Перерос необычайной для себя вежливостью. Но если на раме нет гипердвигателя, то и никакого другого двигателя тоже нет. Там просто не хватит места для традиционных силовых установок с их необъятными топливными баками. Трудно себе представить, что целый мир можно разгонять и тормозить, заявил Денис Соломонс. А что при этом произойдет со всем его содержимым? Каждый предмет придется привинчивать к полу. Слишком неудобно. Видите ли, ускорение может быть совсем небольшим. Непонятно одно, что станет с цилиндрическим морем, как прикажете удержать на месте массу воды. Перерра... Неожиданно запнулся на полуслове, Глаза его остекленели. Казалось, его вот-вот хватит апоплексический удар. Коллеги встревоженно уставились на него, но ученый так же внезапно оправился, грохнул кулаком по столу и воскликнул. «Ну, конечно! Вот вам и объяснение! Южный утес! Теперь все понятно!» «Только не мне!» — проворчал представитель Луны, выражая, по-видимому, мнение всех присутствующих дипломатов взгляните на раму в продольном сечении возбужденно продолжал таррера развертывая чертеж есть у вас такие схемы цилиндрическое море замкнуто между двумя утесами опоясывающими его поверхность в круговую утес на северном берегу поднимается в высоту всего на 50 метров а на противоположном южном берегу без малого на полкилометра во имя чего такая огромная разница До сих пор по этому поводу никто не высказал никакой разумной гипотезы. Но допустим, что Рама действительно способен набирать скорость, двигаясь северным концом вперед. Вода устремится назад. Уровень ее у южного берега поднимется, быть может, на сотни метров. Отсюда и утес. Ну-ка, прикинем. Перера принялся яростно царапать карандашом по бумаге. Пауза была удивительно короткой. Спустя какие-то двадцать секунд он поднял глаза с победной улыбкой. «Зная высоту обоих утесов, можно вычислить максимальное ускорение, на какое рассчитан рама. Если оно будет больше двух процентов, море выплеснется на южный континент. Одна пятидесятая же не слишком много». «Напротив». Очень много, если принять во внимание массу в 10 миллионов мегатонн. И в то же время вполне достаточно для маневрирования в космосе. Большое спасибо, доктор Перера, – заявил представитель Меркурия. Вы дали нам немалую пищу для размышлений. Господин председатель, нельзя ли внушить капитану Нортону, что нам представляется совершенно необходимым обследовать район Южного полюса? Он делает все, что может. Бесспорно, море серьезное препятствие. Они пытаются соорудить какое-то подобие плота, чтобы побывать, по крайней мере, в Нью-Йорке. Южный полюс, видимо, еще важнее. Ставлю вас в известность, что я намерен вынести данный вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Одобряете ли вы такой шаг? Возражение не последовало даже со стороны доктора Тейлора». Члены комитета, присутствующие заочно, собирались уже прервать связь, но тут руку поднял сэр Льюис. Старый историк выступал очень редко, и уж если выступал, то его следовало послушать. Предположим, мы выясним, что Рама продолжает жить и способен маневрировать. Даже военные И те давным-давно поняли, что способность напасть и намерение напасть – вещи совершенно разные. «И сколько мы, по-вашему, должны ждать, чтобы убедиться в намерениях, Раман? – спросил Меркурианин. «Когда мы точно узнаем, каковы их намерения, будет слишком поздно». «Уже слишком поздно. Можем мы как-нибудь повлиять на Раму?» «Нет, не можем. Да, наверное, и никогда не могли». «Я не согласен с вашим утверждением, сэр Льюис. Мы можем сделать многое, если понадобится, хотя времени у нас осталось отчаянно мало. Рама словно яйцо, где сидит космический птенец неизвестной породы. Солнечные лучи отогрели его, и теперь птенец готов вылупиться в любой момент». Председатель комитета вперил в посланца Меркурия взгляд, исполненный чистосердечного изумления. Он никак не предполагал, что меркурианин способен подняться до столь поэтических сравнений.